Дальше надо придать форму рукояти, а потом соединить с камнем. Конечно, можно было на этом закончить, но так смотрится оно неважно. Слава Рейн заставили Ализа задать вопрос. В каком смысле? В качестве магического катализатора достаточно использовать один магический камень. Но с палочкой проще контролировать ману, и эффективность использования повышается. Потому дело не только в том, что палочка смотрится лучше. Ответила Вала Рейн. Если палочка не нужна, то можно один камень использовать в качестве катализатора. И это до чего она нужна? Женщина продолжала. Той палочке, что мы изготавливаем сейчас, нет большой разницы, есть ёркаять или нет. Но чем лучше конечный инструмент, тем больше придётся обрабатывать палочку. Например, можно использовать что-то в качестве ядра, установить несколько магических камней и заставить их взаимодействовать. Много всего. Сама палочка, она скорее как фундамент для магического катализатора. Однако и тут вытекали вопросы. Лиза тут же спросила. То есть катализатор в форме палочки работает лучше кольца? На кольцо сложно прикрепить несколько камней. Именно так можно было подумать, потому она и спросила. Логически это верно. Но Урен не стала согласно кивать, а продолжила объяснять. Нет, это не обязательно так. Хотя палочку, конечно, сделать проще. На кольцо тоже можно поместить несколько магических камней. Вы используете камни шахтового гоблина и полу дракона, потому это сложно. Но их существует много разных видов. Есть монстры с маленькими камнями, которые можно уместить несколько на одном кольце. Их можно использовать без проблем. Но маленькие можно и на палочку установить. Все верно. Но проблема в том, что... что есть ограничение на количество камней в магическом катализаторе. Сколько бы места ни было, всё вставить не выйдет. Обычно 1-2 это уже хорошо. 3 того раточного качества. А с четырьмя камнями высококачественный инструмент. Такие встречаются в лабиринтах и потому считаются предметами легендарного класса. А обычный алхимик, как бы ни старался, максимум сможет использовать 3. Если сможешь стабилизировать магический катализатор с четырьмя камнями на всю жизнь, себя обеспечишь. Хочешь попробовать? Это невозможно. Любой скажет, что цель была безрассудной. Но Алиса это похоже впечатлило. Ей было интересно, и девочка спросила: "Учитель Ворейн, а ты сколько смог бы вставить? А-а, секрет. Ну, да могу сказать, что 3 вставить могу без проблем", сказала так, будто может и 4 вставить, но не чётко. Хм. Очитывая характер Ворейна, Сложно что-то сказать. Возможно, может, а возможно и нет. Понимая, что Ализа хочет спросить, Ксюша снова заговорила. Ладно, продолжаем изготавливать павочку. Порядать форму не просто. Так что, если не сосредоточишься, ничего не выйдет, сказала она, не позволяв ничего спросить. Однако Ализа не выказывала недовольства. Решил не продолжать. Она взяла кусок костарного энта. Для девочки Ворен была невероятным человеком. И без разницы, три камня или четыре. Ну, для меня тоже. Куски собранного кустарного энта были в форме паленио. Ворен сказала нам: "Вложите ману в поверхность, а потом представьте, как щащаете её и управляете маной. В этот раз сил надо много. Если будете допускать ошибки, ничего страшного. Попробуйте. предложила она. Я и Ализа кивнули и принялись за дело. Что до меня, как я и предполагал, я смог легко удалить ту часть, на которую нацелился. Ализа счищала небольшие кусочки, искубляла дерево, счищала кору, и давалось это не просто. Но в итоге у неё вышло оставить лишь нужные материалы. Отлично получилось. Отлично. Теперь придание формы. Изменяйте форму палочки. А основа тут такая же. Вливаете ману, сжимаете, и скручиваете. Если торопиться, ничего не выйдет. Так что, Ализа, пока потренируйся на тех костках, что у тебя до этого нормально очистить не вышло. Когда привыкнешь, попробуешь сделать как надо. Хорошо? Спросила Ворын, и девочка кивнула. А я посмотрел на Ворын и прочитал у неё на лице: "Делай сам". Раз у меня всё получилось, Она не собиралась мне помогать и сосредоточилась на Ализе. Правильное решение. Мне и самому нравится пробовать всякое. Когда знаешь, как пробуешь методом проб и ошибок. Однако, не хотелось сразу браться за хорошо очищенный материал, поэтому я обработал схожий кусок дерева и стал практиковаться. Попробую много всего. Чем-то лепку из глины напоминает. Раз это тренировка, не обязательно ведь повачку делать. Подумал об этом, я вложил в дерево ману, изменил форму. И получилось. Эй, смотрите, неплохо, да? Сказал я Ализа и Лоррейн, а они удивленно посмотрели на то, что я сделал. И вот. Рэнд, здорово у тебя получилось. А мне даже форму палочки тяжело придать. Сказала Ализа, державшая в руке полено, принявшая форму палочки. Похоже, у нее получилось. Уоррейн сказала. «Такого даже я не могу. Если модель сменишь, можно продать». Удивленная, но без особого восхищения, порабормотала она. Девушки смотрели на две деревянные фигурки, которые были похожи на них. Я даже позы предал. Уоррейн с палочкой, использующей магию. «Круто!» А Лиза молится Бога в церкви Восточного Неба. «Невинная торжественная». «Хм». Ну, отлично получилось. Я доволен. Возьмись за дело серьёзно. А это я конфискую. Орен забрала обе фигурки. Ализа, можешь взять эту? Кокого, Ализа? Не отдавай девочке. Жестоко. А ведь я так старался. Я правда думал так. Но потом понял, что я во время лекции забросил задание и делая фигурки Но это ведь тоже своего рода тренировка. Хотя Варен это видит лишь как забаву. Раз такое сделал, то и палочка смогу с лёгкостью. Так ведь и есть. Я лишь слегка позабавился. Простите. Я быстро стал придавать дереву форму палочки. Так, что дальше? Радостно спросил я. Варен посмотрела на меня. На лице было удивление, но она тут же сказала: Ладно. Осталось лишь соединить камень и палочку. Постарайтесь. Осталось совсем чуть-чуть. Таков был её ответ. Соединить магический камень и палочку надо так, как я показывала. Можно сделать даже без престиней, сказала Орейн. Эй, эй, подожди. И я понимаю, что камень надо зафиксировать на палочке. Но что там за молнии были? А у лес я. Ну да. И я просто пошутила, сказала она. И вот этот цвет важен. До этого у вас всё отлично получилось. Но тут есть несколько этапов. Сейчас и попробуем. Для начала проведите с гладом линию на палочке. Какую линию? спросила Ализа. Эверин продолжила. Обычную. Это путь, по которому пройдёт мана, когда вы будете делать палочку. Ну, она и так проходит, но так никакого толку нет. Надо проделать в полочке этот путь до маны, сделать его широким и прямым. Конечно, понятно, что она говорит, и все же прозвучало довольно загадочно. И Диализа тоже. Она все еще не до конца понимала. И как это сделать? Спросила девочка. Урэйн ответила. Звучит это довольно абстрактно, но на практике... Не так уж и сложно. Не особо отличается от придания формы. Надо сосредоточенно поднимать поток маны снизу палочки. Я чувствую, как она из основания доходит до кончика, протекает и рассеивается. Точно так и кво по тоннелю сквозь коридоры. Теперь я понял, что значит неэффективно. Ариза, похоже, тоже это поняла. Это и есть линия. Спасибо, Ана Уарин. Жечь так и снова. Верно. Но ты должна была понять, пусть материал имеет форму палочки, линия проходит в разных направлениях и изгибается. Такая палочка останется просто деревьяшкой. Чтобы этого избежать, надо сделать линию прямой. Делается это, как и создаётся сама палочка. Вливаешь ману, двигаешь по линии и делаешь её прямой от основания и до конца. Справитесь? Не знаю, получится ли, но хоть бы поняли. Так что к нулевому райн я принесли за дело. Я стал делать так, как и сказала женщина. Переходить по невидимой линии внутри палочки было сложнее, но основа не меняется. Только пути у линии разрозненные. Надоедает такое и концентрация нужна, прямо как когда посуду изготавливаешь. Но мне простые задачки нравятся. Иначе я бы не смог каждый день охотиться на одних и тех же монстров в лабиринте водной луны. С таким я справлюсь. Для меня это даже весело. А вот Ализа. На её лице было раздражение. Она ведь ребёнок. Ничего не поделаешь. "Ведь это", Оренза говорила. "Сдалась из-за того, что сложно?" спросила она. И девочка точно пришла в себя. "Нет, но она выглядела виноватой". Орен снова обнулась, видя её такой. "Я понимаю твои чувства". Я бы где-то точно так же, когда делала свою первую павочку. Зволос смотрела на учителя и павочками шурёлась. Э, Зволос смотрела, сказала Лиза с выражением, то сама она так никогда не сможет. Урен продолжала. Ну, так и мне хочется заниматься. Но это влияет на качество павочки? Потом не злись, а старайся. Да. Бодая от этой Ализы и вернулась к работе. Теперь она старалась без явного раздражения. А вот меня кое-что заинтересовало. «А что с тем учителем?» Спросил я Лорейн, и она прошептала на ухо. «Прямо горел от злости. Страшно было. Даже вспоминать не хочется». Она дрожала. Мне было интересно узнать о таком ее учителя, но Лорейн, как и я, почти не говорила о прошлом. Потому дальше я здесь не стал. Мы занимались созданием линии. Что-то результата. Отлично. Готово. Проверил, как проходит мана по палочке, в Рэн кивнула. И продолжила. До первого раза вы отлично справились. Ализа, у тебя получилась прямая линия. Рэнт, ты до отвращения хорош в таких мелочах. Даже подправить нечего. Заинтересованная Ализа спросила. А можно посмотреть палочку Рэнта? Она получила мою палочку и пропустила ману. И вот. О, что это? Совсем не как у меня, поражённо сказала она. Орайно обролась. Так и есть? Только духом не падай. Увидев фигурки, ты должна была понять, что он намного искуснее обычных людей. Такое даже я не могу. И линию такую не будет тебе легко провести, сказала она. Ализа спросила. Даже учителю не легко? А в голосе было удивление. Скорее уж просто не захочется таким заниматься. Думаю, ты понимаешь, что если к этому делу подходить терпеливо, можно сделать почти идеально, но за короткое время это не осуществимо. Орен продолжала. Ну да ладно. Давайте дальше. Последний шаг соединить магический камень и палочку. Это уже немного сложнее. Тут надо использовать ману в обеих руках. Надо вливать манну в камень и дуракой, а другую – палочку. Заполните линию палочки достаточно, чтобы она засветилась. Тоже с магическим камнем. Но тут линии нет, потому он весь светиться будет. И не беспокойтесь, когда они будут тянуться друг к другу, оказавшись на близком расстоянии. У меня они летали, но это сложнее, потому держите руками. Сказала Уррейн, и мы принялись заполнять палочку и камень манной. Где-то через десять секунд, как я опустил манну через палочку, из кончика стали появляться молнии. «Лоррейн, так?» — спросил я, и она кивнула. «Да, всё правильно. Теперь напомни камень манной, как я показывала, и поддерживай палочку. Справишься?» «Но... должен. Когда надо выполнять обеими руками разные задания, кажется, что для кого это невозможно, те и не справятся». У Ализы довольно неплохо получалось. Я делал это с запозданием, но из палочки выходил свет. Я поддерживал его и заполнил камень маной. Я уже говорил, что она довольно хороша. Я думаю, ты понимаешь. Но если не зальешь больше маны в камень, будет непросто. В следующий раз лучше отработай этот момент. Понятно. Я кивнул в ответ на слова Лоррейн. Ализа была сосредоточена на том, чтобы вкладывать ману. и ответить ей было некогда. Трудно описать, но это как жаргулировать правой и писать письмо левой одновременно. Ещё одна задача, и будет действительно трудно. Так я думал, и тут... О, с магическим камнем справился. Из камня стал выходить свет. Свет не выходил из одного места, а просто сочился. Но Лорен говорила, что это нормально. Женщина посмотрела на мою правую руку и сказала. «Можешь продолжать, Рэнд. Сближай магический камень и палочку». Это я и стал делать, а свет из камня начал смещаться в направлении палочки. «Так их и склеивать?» – спросил я. «Ты их не клеем клеишь? Меняй форму конца палочки и закрепи камень. Смотри, не разрушь линию. Это сложно, так что давай осторожнее». «И какую форму придать?» Спросил я, а Урэйн кивнула. «Ну, тут много вариантов. Но это первая попытка, так что просто зафиксируй его», сказала она. «Учитель!» Прозвучал голос Ализа. Из её магического камня стал выходить свет. Урэйн сказала мне. «Ладно, старайся сам». С этими словами она пошла помогать Ализа. Значит, можно сделать из наконечника палочки всё что угодно. В магазинах они и правда украшены по-разному. Если не справлюсь, ничего подобного не выйдет. Хотя не знаю, получится ли у меня что-то подобное. И я занялся павочкой и начал постепенно изменять форму. Стало понятно, что это не так уж и сложно. Однако были и ограничения. Есть, что нельзя повредить линию. Это как деревянную палку сгибать. Всех опять стараешься и сломаешь. Если повезёт, то всё будет хорошо, но почти наверняка поломается. Но тут можно много всего придумать. Думай об этом. Я занимался созданием кончика палочки.